В офисе Леднёва я приехала уже в обеденный перерыв. Но, несмотря на это, решила, что ничего страшного не случится, если я заявлюсь в столь неурочное для приёмов время. И всё-таки, прежде чем заявляться самым бесцеремонным образом к клиенту в кабинет, нужно хотя бы предупредить его о визите. Поэтому я поспешно достала из сумки сотовый и позвонила Ивану Александровичу. Алло, Иван Александрович, «Я самой». «Это та...» «Я узнал ваш голос, Татьяна Александровна», — прервал меня клиент. «Вы не могли бы прийти ко мне как можно быстрее? У меня появилась важная новость, возможно, имеющая прямое отношение к делу». «В общем-то, я звоню по той же самой причине. Мне бы поговорить с Сергеем, бывшим охранником Кузьма Филипповича». «Вот и замечательно. Совместим ваши желания с моим». «Итак, приходите ко мне на работу. Я жду». Кстати, будет пожалуй лучше, если разговор с Сергеем вы отложите, и мы сначала побеседуем вдвоём. Как скажете, желание клиента закон. К тому же, я стою возле здания вашей фирмы и буду у вас через 5 минут. Иван Александрович встречал меня стоя в дверях кабинета и проявлял все признаки нетерпения. Наконец-то вы пришли. Присаживайтесь, сказал клиент, сделав приглашающий жест. Спасибо, поблагодарила я, присев на край шезлонга с мягким сиденьем возле журнального столика. А где ваша секретарша? Или её у вас нет? Почему же нет? Есть, просто я отправила её к своему заместителю с кое-какими бумагами. Вы предпочитаете чай или кофе? Забавная гримаса на лице спросил Иван Александрович. Кофе, употребляю исключительно кофе, к остальным напиткам я отношусь равнодушно. Леднев ловко разлил горячий кофе в две чашки и одну протянул мне. «Благодарю», — сказала я, принимая из его рук чашку. «Вы не против, если мы поговорим о деле немедленно?» «Ничуть. С этой целью я и пригласил вас. Сережу я отослал с одним пустяковым поручением, но скоро он вернется». «Итак, пару часов назад я ездил на деловую встречу и на обратной дороге заглянул в кафе». И кого я там по-вашему увидел?" спросил Иван Александрович сtainственным видом. "Не знаю, просто теряюсь в догадках", поддержала я игру клиента, не собираясь разгадывать ребусы. Викторию, причём не в одиночестве, а с молодым человеком, приятной на наружности. Вы только представьте, труп её мужа, можно сказать, ещё не остыл, а она уже ему замену ищет. Меня поражает её немыслимая наглость, сняжденой эмоциональностью закончил Иван Александрович. Его ещё несколько минут одолевал дух осуждения по стопкам в долушке, и он старался уразуметь, как в принципе возможно такое неуважение к покойному мужу. Самое обидное, Татьяна Александровна, что Кузьма вытащил эту оборванку из нищеты. Если бы не он, она подметала бы улицы или торговала на базаре. Какая возмутительная неблагодарность с её стороны. Не стоит так переживать, Иван Александрович, пыталась я успокоить Леднёва. Может быть, она встречалась с адвокатом или с другом умершего мужа. Татьяна Александровна, мне немного осталось до пенсии, но с катушек я ещё не слетел и могу отличить деловую встречу от любовного свидания. Тем более я по пальцам могу пересчитать мужчин знакомых Кузьмы, с которыми Виктория общалась, остальных она просто игнорировала. Хорошо, я возьму на заметку ваше наблюдение, спокойно заметила я. Но то, что Виктория Андреевна ищет замену погибшему мужу, к сожалению, к нашему делу не относится. Наоборот, этого человека следует обязательно проверить. Пожалуй, вы правы, оставлять без внимания его нельзя. Любая мелочь может стать веским доводом для обнаружения убийцы. Я рад, что вы согласны с моим мнением, Татьяна Александровна, сказал клиент. Что же вы не выпили кофе? Неужели не вкусный? слишком увлеклась разговором, да и вы ни разу не притронулись к чашке. Всё это вы замечаете, Татьяна Александровна? усмеиваясь, произнёс Иван Александрович. Только я час назад вёл переговоры, на которых было выпито огромное количество кофе, так что я временно к нему охладел. В этот момент раздался деликатный стук в дверь, и с разрешения Летнёва в кабинет вошла его секретарша, которая оказалась дамой на удивление преклонного возраста. «Иван Александрович, Сергей вернулся. Вы его примете?» «Впустите его, велел ли днем секретарше, и повернулся ко мне. Теперь он в полном вашем распоряжении. Сразу же после этих слов в комнату вошел парень крупной комплекции, явно спортсмен, лет двадцати шести, одетый в черный деловой костюм. «Долго я его не задержу», – тихонько сказала я Ивану Александровичу, не сводя взгляда с охранника. Я не ограничиваю вас во времени, Татьяна Александровна. Беседовать вам лучше в моём кабинете. Здесь всё-таки надёжнее, а я отправляюсь на совещание. В случае необходимости меня можно найти в конференц-зале. Спасибо, Иван Александрович. Вы представить себе не можете, как облегчает мою задачу доброжелательные люди, готовые во всём содействовать расследованию. Пустое. Я же для себя стараюсь. Подмигнув мне, сказал Леднёв и вышел из кабинета. Как только он покинул комнату, я обратилась к Сергею. Садитесь, ведь разговаривать стоя неудобно. Дело привычки, смотря в угол над моим правым плечом, ответил парень. Извините, но задирать голову к потолку мне затруднительно чисто физически, поэтому я буду вам благодарна, если вы всё же присядете. Сергей жалился над моими шеями и позвонками и сел на место, ранее занимаемое Леднёвым. Иван Александрович предупредил вас о нашей беседе. Что-то упоминал о разговоре с частным детективом. В таком случае будем знакомы. Я Татьяна, а ваше имя Сергей? Да, сказал парень, наконец-то переводя на меня свой взгляд. Не люблю отлынивать от работы, поэтому задавайте свои вопросы, а я буду отвечать. Может вам самому удобнее начать рассказ, и по его ходу я буду задавать вопросы? Для меня затруднительно воспроизводить все события на словах, тихо произнёс Сергей, смотря чуть выше моего плеча и замолчал. Хорошо, начнём с 5 часов вечера среды. Если я не ошибаюсь, именно в это время Виктория Андреевна позвонила своим подругам. Да, она, как обычно, была в спальне, читала какой-то журнал. Кузьма Филиппович заперся в кабинете и занимался документами по работе. Затем Виктория Андреевна покинула комнату, пошаталась по дому и, подойдя к телефону, позвонила подругам. "Сергей, у вас хорошо получается описывать события", похвалила я парня, чтобы он продолжал в том же духе. "Может, не надо так подробно?" спросил Сергей, посмотрев мне в глаза. Напротив, в самый раз ободряюще улыбнулась я парню. "Итак, после звонка что-нибудь случилось?" "Ничего особенного. Приехали подруги хозяйки. Яна засуеит силы, с большим энтузиазмом стала собираться. Когда все женщины уже садились в машину, упаковав в багажник сумки с вещами, хозяйка вспомнила о продуктах, вернее, об их отсутствии. Магазины она любит исключительно ювелирные, да ещё такие, где есть шмотки от знаменитых модельеров. Понятно. В общем, одевается она по последней моде, на сычную пищу закупать доверяет работникам. Верно. Только не моё дело критиковать Викторию Андреевну. А за продуктами она в тот раз послала Павлика, шофёра Кузьмы Филипповича, и вместе с подругами расположилась в гостиной ждать его возвращения. Во сколько это было? В 6, потому что примерно в 5 хозяйка позвонила подругам. Через полчаса они приехали и только по прошествии ещё 30 минут спустились к машине. А во сколько вернулся шофер со съестными припасами? Без пятнадцати семь. Я посмотрела в этот момент на часы. Хозяйка набросилась на Пашку, а он стал объяснять, мол, некоторых продуктов из списка не оказалось в ближайших магазинах и пришлось ехать в удаленные супермаркеты. В итоге Виктория Андреевна осталась им недовольна и обещала пожаловаться Кузьме Филипповичу. Неужели она с подругами не могла обойтись без пары тройки деликатесов из заказанного? Сергей в ответ Красноречиво ухмыкнул и пустился в пространное объяснение. Хозяйка, честно говоря, та ещё стерва. Если что-то не довыполнил, то она потом такое Кузьме Филипповичу рассказывала, чего отродясь не было. К тому же она мстительная. Слово поперёк я не скажу. Я охранник, а она меня в булочную за хлебом посылала. Разве это дело? Впрочем, я старался не предавать этому большого значения и не конфликтовать с хозяйкой. Действительно, необычное использование охраны абсолютно серьёзно заметила я, сочувствуя парню. Значит, Павел мотался по всему городу, вернулся Сергей к сути разговора, пока не раздобыл всё из списка. Он разъезжал на машине Кузьмы Филипповича, Да, хозяин разрешал использовать машину для поездок за продуктами. Естественно, подобные поручения входили в обязанности шофёра, и только при его отсутствии их перекладывали на мои плечи. Значит, хозяйка с подругами уезжает на дачу, а Кузьма Филиппович продолжает заниматься делами. Где в это время был шофёр? Рядом со мной мы с ним разговаривали. Замечательно, неужели он оставил машину во дворе без присмотра? «Зачем во дворе? У него строгие инструкции на этот счет, и как только необходимость в машине отпадает, он сразу ставит ее в гараж до следующего распоряжения хозяина». То есть после возвращения Паша ждал приказа хозяина поставить машину в гараж? «Ну да, он ж часок посидел в машине, я его из окна видел, подумал тогда, чего это он парится, и спросил у Кузьмы Филипповича, понадобится ли ему еще машина». Дрогими словами, Паша вскорь поставил машину в гараж, и на протяжении ночи никто не мог проникнуть в дом Казаченка, чтобы подложить в неё бомбу. Искручено, ведь утром Кузьма Филиппович распорядился подать машину к входу, и Пашка вывел её из гаража. Если бы её заминировали ночью, то Павел взлетел бы в тот момент на воздух. Во сколько шофёр подал машину к дому? Часов в 10. потому что только в 9 Кузьма Филиппович поднялся с постели. Я думала, он рано начинал свой рабочий день. В преддверии маленького отпуска хозяин практически всю ночь просидел за бумагами, а в подобных случаях просыпался он немного позднее, чем обычно. И вы, конечно же, его морально поддерживали. Я был телохранителем Кузьмы Филипповича и обязан был обеспечивать его безопасность, даже если он страдал бессонницей. Небось, укратко следили, как бы какой-нибудь лавкач не уволок хозяина в тёмный уголок. Зря иронизируете, Татьяна. Я к своим обязанностям отношусь серьёзно, и работа мне моя нравится. Вернёмся к подготовке поездки к Кузьме Филипповичу на дачу, решительно сказала я, не желая развивать дискуссию. Сергей, а вы не обратили внимания? Шофёр всё время сидел в машине или выходил? В смысле, мало ли какая у него могла возникнуть необходимость. Ровно в 10 я спустился на крыльцо проверить, подал ли Пашка машину. Кузьма Филиппович велел ждать его около неё. Он как раз полностью собрался и уже направился к выходу, когда вспомнил о каких-то документах. Соблюдая его приказ, я минут до 10 ждал его, но такая задержка показалась мне необычной, поэтому я и вернулся в дом. Вскоре хозяин испустился, и минут 10 мы спорили, стоит ли мне остаться с ним или всё-таки отвезти его в офис бумаги, из-за которых он возвращался в кабинет. Его доводы перевесили мои, и он разрешил взять старую машину жены. Она стояла тогда у парадного входа. Мы выходили из дома, вернее, я шёл впереди и заметил, что Павел идёт от ворот. Считаешь, преступнику не понадобилось много времени, чтобы установить взрывчатку? Я не силён во взрывчатых веществах и не знаю точно, сколько отсутствовал Пашка. Может, он на пару минут отбегал в сторонку. Теперь последний вопрос. Сколько прошло хотя бы примерно времени от момента подачи машины к дому до того, как в неё сел Кузьма Филиппович? Точно затрудняюсь ответить минут 20 или 30, потому что хозяин долго искал папку с документами. И ещё... Машина взрывалась как только Кузьма Филиппович дотронулся до дверцы или когда шофёр повернул ключ в зажигании. Второе, уверенны, ошибиться я не мог, ведь сам я садился в машину одновременно с хозяином, поглядывая в зеркало заднего вида. Вы всегда настолько осторожны. В принципе, да. К тому же, в то утро меня настойчиво одалевало предчувствие беды. Наверное, интуиция сработала. Вот я и не уезжал, пока хозяин не отшалит. Я уже вздохнул с облегчением, сел в машину и повернул ключ в замке зажигания, когда раздался взрыв. Ваша машина стояла далеко от Мерседеса Кузьмы Филипповича. Не очень, в метрах в 5 примерно. По крайней мере, ударная волна меня почти не задела, не считая вылетевшего заднего стекла. Спасибо, что уделили мне время, Сергей. — сказала я, как только парень произнес последнее слово. По крайней мере, теперь знаю, от чего отталкиваться. — Думаю, эти бомбу подложили, пока Пашка прогуливался? — Скорее всего, ведь он заметил бы человека, крутившегося возле хозяйской машины, — выразила я предположение. — Да, должно быть так и было. Машина стояла во дворе, ворота заперты, — раздумывал вслух Сергей. Похоже, Пашка за сигаретами пошёл. Неподалёку от коттеджа киоск есть. Он спокойно мог выйти в калитку и вернуться тем же путём. Слова о сигаретах меня заинтересовали. Неплохо было бы проверить. Так я смогу рассчитать примерное время отсутствия шофёра, за которое преступник подложил бомбу. Ещё раз спасибо, Сергей. Не смею дольше отвлекать вас от работы. Мы одновременно поднялись со своих мест, и я вместе с Сергеем покинула кабинет Ивана Александровича. Тут наши пути разошлись в противоположные стороны, потому что я спустилась вниз к выходу из здания, где стояла моя девятка. Направляя машину к дому Казаченка, я решила проанализировать ситуацию, чтобы не на роком не запутаться во всём обилии информации. Значит так. Виктория вместе с подругами уезжает на дачу. В принципе, ничто не помешало бы Виктории незаметно вернуться в город, к тому же дом она знает как свои пять пальцев. Видимо, придётся всё-таки проверить всех свидетелей алиби Виктории, особенно двух соседей Сабутыльников. Вдруг удастся выяснить кое-что интересное.